В сентябре отмечается праздник полнолуния. По лунному календарю полная луна в середине осени появляется вечером 15 августа примерно 10 сентября. В это время при лунном свете живописно расставляются на подставке свежесваренный картофель, яблоки, осенние съедобные травы. Люди любуются луной и угощаются. Такое же празднование бывает и в октябре. Считается, что если человек принимал участие в любовании луной в сентябре, то он обязан это сделать и в октябре, иначе про него скажут, что он слишком односторонен. В ноябре отмечается праздник Сити-Госан 753. 15 ноября мальчиков трех и пяти лет и девочек трех и семи лет одевают в лучшие платья и ведут в храм, где произносятся благодарственные молитвы. Детям покупают пакеты с леденцами, которые они раздают друзьям и родственникам. В декабре японцы щедро обмениваются подарками о сейбо, подарок в ознаменовании конца года. Они отмечают наступление зимы. Погода зимой в зависимости от района бывает различной, от морозов до легких заморозков. Японцы любуются природой и в этом сезоне, а когда выпадает снег, любуются снегом. В холодную пору японцы любят собираться вокруг стола скотатсу, жаровней, вмонтированной в пол под столом и прикрытой сверху одеялом, под которое сидящие подсовывают ноги. При этом они угощаются различными напитками и кушаньями. Чтобы описать все японские обычаи, нужна специальная и объемистая книга. Наша задача показать обычай в качестве одной из социальных норм поведения японцев. Как видим, регулирующая функция обычая проявляется в том, что люди вовлекаются в характерную для каждого случая деятельность и при этом усваивают определенные нормы поведения, ритуалы, культуры. К подобного рода ритуалам следует отнести также ритуалы, связанные с визитами и обменом подарками. Процедура визитов в Японии имеет существенные особенности. Дверь в японский дом открывается в гэн парадный вход, специальная пристройка, холл, вестибюль. Здесь гости всегда выражают извинения по поводу того, что своим визитом побеспокоили хозяйку, а та, в свою очередь, сожалеет, что принимает гостей так скромно. Затем следует всякого рода ритуальные высказывания, имеющие слабые отношение к цели визита, но представляющие в Японии обязательную норму приветствия. И только после такой продолжительной подготовки хозяйка говорит «О, Агари Кудасай!» Заходите, пожалуйста. Тут происходит еще одно действие. Все приходящие снимают обувь и надевают мягкие домашние шлепанцы сурипа Это простое, казалось бы, действие превращено в Японии в своеобразный психологический и эстетический акт. Сама процедура переживается японцами как преодоление психологической границы между внешним миром и интимной атмосферой домашнего очага. Переступив этот барьер, гости как бы забывают о прошлом, о том, что было за этим барьером, и вовлекаются в совершенно иную атмосферу. Оставленная в Гэнкане обувь может многое рассказать о своих владельцах. Обувь в Японии довольно практична. Она хорошо выглядит и, можно сказать, вполне гармонирует со всем, что окружает японца в его повседневной жизни. Столетия назад японская обувь была, как правило, деревянной с матерчатыми ремешками – гетто. Несмотря на явную стандартизацию, она и тогда имела свои различия. И сегодня гетто могут указывать на социальное положение или род занятий владельца. Внимательный глаз заметит различия между строго четырехугольными гетто, как у гетто, которые надевают, как правило, мужчины средних лет, и гетто с закругленными углами, используемыми престарелыми мужчинами или священнослужителями. Некоторые даже могут отличить на мэри-гэта, гэта с наклоном вперед, которые пользуются популярностью у актеров. Женские гэта четко указывают на возраст их обладательницы. Правда, сейчас с деловой одеждой женщины носят обычную европейскую обувь. Японская обувь как индикатор для социального положения и профессии человека исполняет вполне определенную регулирующую функцию. Например, владельцы уютных японских гостиниц тщательно рассматривают обувь в гостя, чтобы определить, какая комната в гостинице будет более полно соответствовать его наклонностям. Нигде люди так часто не меняют обувь, как в Японии. На улице, например, японцы в стиле. Когда входит в дом, надевает мягкие сурипа а если он направляется в туалет, то пользуется специальными шлепанцами. Непременным атрибутом японского образа жизни является обмен подарками. Ритуал такого обмена весьма своеобразен. Обычно обмениваются чем-то осязаемо материальным — продуктами, напитками, деньгами, иногда визитными карточками. При этом обычно то, что дается — возвращается в том же эквиваленте, естественно, не обязательно в той же форме. Бывает так, что тарелка, на которой однажды был преподнесен кусок пирожного, может быть возвращена владельцу с другими сладостями или с листами пищи бумаги «Ханси».